Прошло два месяца. Аслан в элегантном черном фраке сидел в беседке и в одиночестве пил дорогой напиток многолетней выдержки. Вот только он не приносил желаемого облегчения. Сейчас мужчина старался убежать от всего мира и прежде всего от самого себя. Но получалось это плохо. Тяжелые мысли не давали покоя. — Вот ты где! — послышался голос Руслана. — Бероев, ты в своем уме! «Тебя весь дом ищет. «Не кричи!» Мужчина качнул головой. «Лучше присаживайся рядом!» «Аслан, ты действительно ненормальный! Украшенные машины стоят у особняка, гости тоже уже заждались, твой отец рвет и мечет, невеста и ее родители, наверное, нервничают, а ты просто сбежал ото всех и, видимо, решил сорвать торжество!» «Я разгадал твой план!» «Не говори ерунды!» Мужчина качнул головой. «Просто хотелось побыть в одиночестве и забыться хоть на какое-то мгновение». «Что не так?» — поинтересовался Руслан. «Ты мало похож на счастливого жениха». «Да все не так». Аслан посмотрел на друга. «Понимаешь, все идет не так». «Ты просто немного нервничаешь перед свадьбой». Рус похлопал его по плечу. Но ну, это нормально. Ты все сделал правильно». — Жасмин — красивая девушка, с покладистым характером и правильным воспитанием. Она станет себе хорошей женой. Ее отец многое сделает для будущего зятя. Ты выбрал достойную партию, я в этом уверен. — Я не люблю ее, — Аслан качнул головой, — и никогда не полюблю. Это уже понятно. Не знаю, смогу ли ее вообще терпеть рядом с собой, хотя бы без раздражения. «Да подожди ты!» — Руслан махнул рукой. «Молодая невинная жена! Мечта любого мужчины! Кроме того, когда она на тебя смотрит, ощущение, что для нее замирает весь мир, и все перестает иметь значение. Вы еще не были близки. Уверен, что эта девушка тебе понравится». «Были!» — пробормотал Руслан и вздохнул. «Уже были!» «Что?» — Ну вот, такой я дурак, — мужчина развел руками. — Решил соблазнить Жасмин, подумав, что наша близость заставит меня на нее посмотреть по-другому. Я думал, что девушка сможет меня зацепить, заинтересовать, но ничего не изменилось, кроме одного. — Да, — цокнул Руслан, — теперь для тебя обратной дороги нет. Ты сам отрезал себе все пути для отступления. «Думаешь, я этого не понимаю?» — Аслан вздохнул. «Рэм Ринатыч никогда не простит того, кто обесчестил его дочь, и отказ от свадьбы для меня означает долгую и мучительную смерть, и помочь мне теперь никто не в силах. Я сам совершил ошибку и своими собственными руками решил свое будущее. Жаль, нельзя переписать прошлое». «Но ты, брат, даешь!» «Зачем ты это сделал?» Рус пристально уставился на него. «Неужели девок мало?» Думал, что найду в Жасмин спасение. Хотел убедить себя, что этот брак принесет мне желанное спокойствие. А в результате окончательно утонула. «Эта женщина не моя, и никогда она не сможет занять место в моей душе. Понимаешь, если цепляет, то сразу. А если нет...» Руслан взял в руки бутылку коньяка, сделал глоток и уточнил. — Только не говори, что ты помнишь до сих пор Викторию. — Помню, — признал Сослан. Зацепила на меня чем-то. — Тем, что сбежала от тебя, и не более. Прошло столько времени, а ты периодически о ней вспоминаешь. Обыкновенная невзрачная простушка из клуба. Поверь, встретив эту девушку на улице, ты и не узнаешь ее. Я в этом уверен. «Может быть, может быть», — согласился Аслан и закрыл глаза. Мужчина не мог отделаться от мысли, что его жизнь рушится, и как это остановить, он просто не представлял. Все шло кувырком. Он совершал ошибку за ошибкой и сейчас окончательно запутался. И как выбраться из этой паутины, было непонятно. «Нам пора», — Руслан хлопнул его по плечу. Не надо злить Назара Романовича. Сам знаешь, как он опасен в гневе. И опоздание на собственную свадьбу он тебе не простит. Аслан сделал глоток янтарного напитка и поднялся. Идем, отступать все равно некуда. Он чувствовал себя приговоренным к смерти тем, кто медленно поднимался на эшафот и ничего с этим поделать не мог. Ну, наконец-то! Именно такими словами встретил его отец. — Ты можешь хоть к своей свадьбе подойти серьезно. — Почему охрана должна тебя разыскивать по всему дому? — Мне просто хотелось побыть одному. Аслан бросил взгляд на часы. — Нам пора. — Да неужели заметил? — хмыкнул Назар Романович и, сев в машину, раздраженно хлопнул дверью. Свадьба была организована в одном из самых красивых ресторанов города — Назар и Рем приняли решение провести церемонию бракосочетания своих детей именно там. Но, согласно традициям, праздник должен был начаться в доме невесты. И туда сейчас спешил свадебный кортеж. Их уже ждали. Заводная музыка звучала на всю улицу. Рэм Ринатыч лично вышел встречать дорогих гостей. Поприветствовав Назара, он принял из его рук подарок – кинжал ручной работы, а затем крепко обнял по-родственному. Затем пришел черед Аслана. Для будущей тёщи он приготовил роскошный платок, расшитый золотом. А когда вошли в дом, в сопровождении женщин к ним спустилась Жасмин в кружевном белоснежном платье. Глаза девушки сияли от счастья, ведь ей казалось, что она выходит замуж за любимого человека. Руслан преподнес Аслане черную бархатную коробку с золотым колье, украшенным бриллиантами. Надев это роскошное богатое ожерелье на шею невесты, Мироев-младший чуть коснулся губами ее ладони и получил в ответ счастливую девчью улыбку. Девушки внесли в зал подносы с бокалами, наполненными шампанским, и зазвучали напутственные слова, красивые тосты и различные пожелания. Церемония бракосочетания прошла для Аслана, как в тумане. Он практически не слушал регистратора, автоматически ответил на самый главный вопрос и очнулся лишь тогда, когда на его пальце появилось обручальное кольцо. А потом был роскошный банкет с множеством уважаемых гостей, дорогих подарков и красивых цветов. Бесконечно звучали тосты, шампанское лилось рекой. Молодая жена то и дело сжимала под столом руку своего супруга и счастливо улыбалась. Аслан же сидел с каменным лицом и мечтал покинуть как можно быстрее данное торжество, на котором он был чужим. В этом зале плескалось веселье, а мужчине хотелось только одного — сбежать отсюда как можно дальше и забыть обо всем. В какой-то момент Жасмин, бросив на него кокетливый взгляд, предложила «Может, потанцуем?» Аслан молча посмотрел на нее и отрицательно качнул головой. «Что с тобой, дорогой?» — прощебетала девушка. «Тебе не нравится праздник?» «Все мне нравится». Мужчина резко встал из-за стола. «Ты куда?» — тут же послышался вопрос. «Сейчас вернусь». Аслан был раздражен и решил выйти немного прогуляться. Но едва покинул банкетный зал, наткнулся на отца и тестя. Мужчины о чем-то разговаривали. Увидев зятя, Рэм Ренатыч взмахнул рукой. «Иди сюда, сынок, а мы тут как раз обсуждаем совместные дела». Мужчина подошел и выдавил улыбку. «И о чем-то говорились?» Мы с уважаемым Назаром Романовичем решили начать новый проект по строительству сети развлекательных центров. Конечно, ты его возглавишь, но это чуть позже, после возвращения из свадебного путешествия. Отец Жасмин пристально посмотрел на него. Кстати, а это мой подарок. Мужчина вытащил из внутреннего кармана конверт и протянул его Аслану. Внутри оказались билеты в кругосветное путешествие на роскошном лайнере. Сто девятнадцать дней. Аслан потрясенно посмотрел на Тести. Первые месяцы после свадьбы самые сладкие, поэтому я хочу, чтобы это время вам запомнилось. А еще как раз закончится ремонт в особняке, кивнул Назар. В каком особняке? Сын растерянно посмотрел на отца. — Который я купил для вас и который, надеюсь, вскоре наполнится смехом и топотом детских ножек. — Да, — согласно кивнул Рэм, — вы там с наследниками не затягивайте. Я уже не мальчик, время тикает, а хочется и внуков понянчить. — Я не могу, — пробормотал Аслан и нахмурился, — я не могу отсутствовать столько времени. У меня дела, бизнес. «Ай!» — махнул Рем рукой. «Дела, дела! Найми управляющего! Отказ не принимается, имей в виду! Завтра вечером вы улетаете в Италию, и уже оттуда начнется ваше сказочное путешествие!» Мужчина мысленно застонал. Ссориться с тестем ему совершенно не хотелось, но и уехать на несколько месяцев он не мог. И сейчас Аслан искал выход из создавшейся ситуации. «Сынок!» Назар похлопал его по плечу. «Ты отдыхай, а Руслан за всем здесь присмотрит. Если случится что-то экстренное, тебе сообщат. На пути у лайнера множество остановок. В случае непредвиденной ситуации ты всегда сможешь вернуться на самолете». «Отец в дело, — говорит, — поддержал его Рэм, — но будем надеяться, что ничто не потревожит вас». «Ну, хорошо. Аслан был вынужден согласиться». В ответ тесть одобрительно похлопал его по плечу, а потом воскликнул: "Нужно возвращаться к гостям. Совсем немного, и новобрачные должны будут покинуть зал". Бероев младший снял шляпу и вернулся за стол к молодой жене. Наполнив рюмку коньяком, он залпом выпил её, а затем ещё одну. И ещё. Жасмин некоторое время молча бросала взгляды на него, а потом уточнила: "Что-то случилось?" Ничего. Мужчина вскочил и взял ее за руку. Пора исполнить первый танец молодоженов. В положенное время пара удалилась с торжества. Аслан был на навеселе, и когда Анис с Жасмин поднялись в его квартиру, первым делом направился к бару. «Дорогой, может, хватит?» Девушка остановила его и, обняв за талию, прижалась щекой к его спине. «Все-таки сегодня наша первая брачная ночь. Она была два месяца назад» хмыкнул мужчина. «Аслан!» В голосе женщины послышалось удивление. «Милая, поднимайся в спальню, я скоро приду». Жасмин вздохнула, но спорить не решилась. Она быстро поднялась по лестнице в спальню, а Аслан, наполнив бокал, сел в кресло и уставился на ночной город, который через панорамное окно был виден словно на ладони. Постепенно начало рассветать, на горизонте сгорелись первые солнечные искорки. Некоторое время мужчина бессмысленно смотрел, как просыпается мегаполис, а потом с неохотой поднялся и, шатаясь, побрел в спальню. — Молодая жена, наверное, заждалась, — хмыкнул он. — Надо отдать свой супружеский долг. Но когда он вошел в комнату, понял, что Жасмин спит. Сев рядом с ней на кровать, Аслан осторожно погладил ее по темным волосам и прошептал «Прости, что выбрал тебя, прости, что испортил жизнь и тебе, и себе, но я обещаю, что постараюсь сделать тебя счастливой, наверное». А потом мужчина упал на постель и в одно мгновение уснул.